А всем мила. Ей сорок веков. Копилка каротина. И вершки, и корешки. Красные, белые, желтые. Сочная зелень. Огородная лиана. Вкусная зависть. Плоды гиганты всеми любимые, перцы острые и сладкие, плоды конфеты, этот незаменимый лук, жгучий и острый, чудо-побеги, лакомые черешки, огородные бобы, Белковый клад, сахарная фасоль, пряные коренья, зелень ранняя и поздняя, щевель кислый, душица, черный корень, травы-приправы, овощи для приятного аппетита, соперники боровиков. Год огородника Книга – это увлекательный живой рассказ об овощных растениях. В ней дан календарь сезонных работ в огороде. Содержится много полезных советов о том, как правильно выращивать различные овощи и перерабатывать их. Особенно ценным пособием она окажется для молодых овощеводов которые помимо агротехнических подробностей найдут на ее страницах исторические факты о внедрении в культуру того или иного овощного растения, о его целенаправленной переделки селекционерами. Овощи – древнейшая пища человека. С первобытных времен люди собирали съедобные растения, распознавали их полезные питательные свойства. В разных частях света, при разных обстоятельствах, открывались новые виды овощных растений. Постепенно съестную сокровищницу пополняли, направленно улучшали, и к исторически обозримым векам она сложилась в тот незаменимый пищевой фонд, которым так дорожат народы в наши дни. Конечно, переделка овощей практиками и селекционерами сильнейшим образом преобразила их облик и биологическую структуру. Во всяком случае, многие теперешние огородные культуры лишь отдаленно напоминают своих диких предков. К тому же в пределах рода и даже вида появилось множество выведенных разновидностей и форм которые бывают мало чем между собой похожи. Скажем, спаржевая капуста брокколи почти не похожа на листовую или брюссельскую кочешковую капусту. А всего капуст 250 разновидностей. Богато представлены в мировом огородничестве и луки, порей, батун, репка, Многоярусный, каких только луков нет.